Глава 5 Баталии на арене. Какое глубокое разочарование. Прогуливаясь по городу планеты Рион, моему взору предстала потрясающая картина упадка цивилизации. Куча барык наркотиков, бегущие детишки, которые попытались нас обокрасть. Вот только клыки Кримуса сумели вправить им мозги. Даже пара бугаев пыталась качать здесь свои права, требуя деньги за так называемую «защиту». И здесь клыки Кримусов правили мозги громилом. Когда пара убегала, они пообещали рассказать о случившемся своему боссу, который сурово нас покарает. Стены были украшены красивыми надписями и рисунками, которые грели мою застарелую душу. Продлилось это недолго. Мы встретили группу раштентов, которые пристали к детишкам. Думали пройти мимо, но чувство справедливости воспылало в наших сердцах. Предварительно оценив каждого из них, разработали надежный план. Убив двоих, оставшиеся отвлеклись на мой парящий клинок. В это время Кримус и Баргатир подбирались со спины. После этого нужно было избавиться от их нейронных браслетов, так как запись все равно продолжалась. Афина заблокировала сообщение, которое послал один из браслетов. Но все равно лучше подстраховаться и избавиться от лишних проблем наверняка. «Кто вы?» — спросил от осторожно поднимаясь и снимая с себя куртку. «Вы убьете нас?» так то вы со спасителями вопросом ответил кримус мальчишка лучше скажи спасибо нашему командиру иначе кримус бросил взгляд на девушку до лорду иначе ваша честь сильно бы пострадала в это время подошел к лежащему без сознания мальчишки до лорду потенциал высокий на ранге звездной пыли использовать закон случай один на миллион Если не на миллиард, его послала мне сама судьба?» Сильные эмоции пробудили в нем скрытый потенциал. Есть даже такой закон, который называется «закон извлечения потенциала». Его особенность — это открытие резервов телоразумного. Этот закон чаще всего используют представители расы Ктулху. С его помощью Ктулху представляют настоящую опасность. Тут теперь будет? — спросил Зилот. — Проблемы будут, — ответил Баргатир, который стоял и прерывисто дышал. — Это была плохая идея. — Да заткнись ты так! По-твоему, нужно было пройти мимо? — Да ничего не будет, — посмотрел на мальчишку, который прижимал к себе плачущую девушку. — Просто спрячьтесь, и, возможно, вас никто не найдет. — Найдут. — опустив взгляд, сказал мальчишка. — У них повсюду глаза и уши. — Может и да, а может и нет. Бросив последний взгляд на бессознательное тело, поднялся и пошел в сторону двоих детей. — Лучше скажите, оно того стоило? — бросил взгляд на разукрашенную стену. — Да. — Вот как. Подойдя к стене, внимательно ее осмотрел. «А неплохо получилось. Кто задний фон рисовал?» «Я рисовал». «Кримус, Баргатир, посмотрите внимательнее». «Да просто черт!» — ответил Баргатир, который принял неизбежное. «Ничего особенного». «Настоящий талант!» — пропустив слова Баргатира, продолжил. «Жаль пропадает в такой дыре, но это все ребячество». Вы понапрасну рискуете своим будущим в надежде что-то исправить. А что еще нам остается? Ждать, когда нас заберут на фронт в качестве мяса или наденут на руки кандалы? Да нет, собрать армию, а потом убить раштентов, всего-то. Да ты издеваешься. Я похож на шутника?» Посмотрел на Зилота. «Чтобы что-то изменить, нужна сила» либо бесстрашие, которое будет двигать вас вперед. Нужны мученики, которые станут символом свободы. А то, что делаете вы, — просто ребячество». Зилот молчал, обдумывая сказанное, и ждал, что мы будем делать дальше. «Ладно, нам пора». Развернувшись, пошел в сторону выхода из проулка. «Постой», — сказал Зилот. «Возьми с собой». Ты же тоже сражаешься против них. Так помоги нам добиться справедливости. Зачем мне детишки? Остановился и кивнул в сторону Долорда, который по-прежнему лежал. А вот его бы я взял, потенциал высокий. Тогда я пойду с тобой. Сказал Долорд и медленно поднялся. Но я не пойду без своих друзей. Ладно. Их тоже возьму. На что и рассчитывал. Получил тройку потенциальных бойцов. — Командир, чего улыбаешься? — шепотом спросил Баргатир. — Да так просто. — Как вас зовут? — спросил Кримус. — Я Анду, а это Клип Спиллер. Ее зовут Нека. — Я Баргатир. Хлопнув по груди, представился кротан. «Кримус! А это — командир! Понятно!» — сказал Кримус. «Понятно!» — кивнул Анду и подошел к своим друзьям. «Как ты, Нека?» «Нормально». Девушка уже не плакала. Только ее глаза все еще не отошли от произошедшего. «Держи». Анду снял с себя верхнюю одежду, чтобы прикрыть девушку. «Командир, а одежды не найдется?» — Найдется, Баргатир. Сбегай за одеждой и как можно быстрее. Деньги переведены на твой счет. — почему я... — Ладно. Посмотрел на Анду. Крепкое тело, спокойный взгляд фиолетовых глаз, которые говорили о том, что если перейти черту, то он не остановится, чтобы убить. Зиладже казался более мягким. Но и в его глазах горел тот же огонь, что и в глазах до лорда. По девушке ничего нельзя сказать. После шока у каждого будет отрешенный взгляд. Стоял, продолжая разглядывать стену, так как больше заняться было нечем. Если детишки решат убежать, то на это их воля. Мне же некуда спешить. Бесконечность ждет меня и никуда не исчезнет. Основа Вселенной. Это основа света. Если свет увидел ты, то удача ослепила тебя и начала направлять на верный путь. — О чем ты? — спросил Спиллер. — Вселенная, удача. — Вера в высшие силы никогда не покинет разума разумных, — продолжая смотреть на стену, ответил ему. — Ведь вера и есть наше стремление к чему-то большему. — Скажи, Спиллер, ты веришь в удачу? — Сегодня нам повезло. — А, быть может, неудача иногда оказывается великой удачей. Может, вам повезло встретить меня? Или, напротив, не повезло? — Повезло, повезло, — ответил Кримус. — Командир, а что с телами делать? Просто оставить? — Сложи в кучу, потом подожжем их. — Хотя нет, лучше сделаем из них послание. «Послание — Послание? — вмешался Анду. — Да, покажем, что произвол может быть наказуем. Спиллер, ты же художник, так покажи нам истинное искусство. Спиллер медленно поднялся. Постояв десяток секунд, он кивнул и подошел к телу одного раштента. Взяв за руку тело, он потащил его к стене, положив перед лицом каймуса задней частью. Ту же манипуляцию он проделал с оставшимися раштентами. «Я же сказал, талант!» «Это даже интереснее», — сказал Спиллер, после чего сзади послышался голос Баргатира. «Вот», — сказал он, держа в руке темный плащ. «Один Алуна отдал. Барыга хотел толкнуть его за десять, но я-то знаю, что он того не стоит». Нека поднялась и с благодарностью приняла плащ, накидывая его на себя. Плащ скрыл обнаженное тело девушки, а капюшон скрыл прекрасное заплаканное лицо. — Спасибо, — сказала она, посмотрев на Баргатира, а после бросив быстрый взгляд на меня. — Держись, подруга! Сама удача сегодня на нашей стороне! — поддержал ее Спиллер. — Смотри, какую композицию сделал! Нека бросила быстрый взгляд на композицию и просто кивнула. Анду подошел к ней и крепко обнял, даруя спокойствие и тепло. После этого мы направились в сторону города, чтобы пройтись по нему еще немного. По большей части город был ничем не примечателен, остатки былого величия разрушались под натиском времени. Фонтаны, механизмы которых устарели, и теперь из них шла ржавая вода. Потрескавшиеся статуи былых воинов, что защищали некогда Реон от нападений и вторжений. Только статуи Каймуса были почти в идеальном состоянии, за исключением того, что они были исписаны темными надписями. Дома еще помнят хорошие времена этой планеты, хоть они и старые, но все же находятся в нормальном состоянии. Видно, что о своих жилищах Местные жители заботятся. Вам настолько плохо живется? Спросил детишек, которые шли позади. Что вы готовы рисковать своим будущим? Не то чтобы, начал Спиллер. Просто каждый месяц отсюда забирают добрую часть населения, чтобы отправить на фронт. Либо же под предлогом недостатка рабочих рук забирают на другие планеты. Но мы точно знаем, что их продают в рабство так как никто не смог связаться со своими знакомыми. Также никто до сих пор не вернулся с этих работ. «Поэтому такие, как мы, и решили, что малым делом окажем сопротивление», — добавила Анду. «Хм, надо же, и как на этой планете еще не запретили продажу баллончиков с краской?» «Вообще-то запретили», — наконец вмешалась Нека. «Просто научились делать ее сами». «Ты как, подруга?» — спросил ее Спиллер. «Нормально», — ответила она, приоткрыв капюшон, показывая легкую улыбку. «Мне уже намного лучше, господин. Спасибо вам. Если бы не вы...» «Было бы печально», — прервал ее благодарности, — «если бы такую прекрасную девушку опорочили. Кстати, вы двое близки?» — посмотрел на Анду. «Мы просто друзья», — сказал Анду и отвел взгляд. — Ага, — добавил Спиллер. — Вы просто не признаете очевидного. — Заткнись, Клизмус! — ответила Нека, скрывая свое лицо. — Заткнись! — Командир, может, уже свалим отсюда? Или зайдем выпьем хотя бы? — Зайдем! Обязательно зайдем! Зайдя за угол, мы вошли в одно заведение, которое называлось «Кайманово пепелище». Нас встретил разумный печкарианец. Это интересная раса, которая получила свое название из-за их дымящихся голов. При сильных эмоциях их головы начинают гореть, а после — дымиться. Их тела имеют человеческую форму и рост, а также темный древесный цвет кожи. По их венам течет оранжевая кровь цвета пламени, которая в действительности может обжечь каждого, кто к ней прикоснется. Их головы в форме корней от деревьев тянутся к небу. Внутри голов горит огонь в виде крепких красных мозгов. «Чем могу помочь?» — спросил печкрянец. «Меня зовут Пинка Бубо». «Нам бы присесть где-нибудь». Присев за одним столом, мы заказали разные блюда. Мой выбор пал на блюдо, которое называлось «питька под солнцем». В прошлой жизни мне доводилось пробовать печкарианскую кухню. И это мне запомнилось очень хорошо. Пока ждали заказ, решил пообщаться с потенциальными бойцами, хоть они и являются молодыми и неопытными, но все же это дело наживное, а воспитать из них что-то стоящее — не проблема. «Так что?» — начал я, бросив взгляд на Анду. «Хотите в мой отряд?» «А как ваш отряд называется?» — спросил Спиллер. «Хм, как называется?» «Афина?» «Рекомендуемые имена. Инкарнат, Вселенский отряд, Могучий господин, Хочу тебя, господин, когда вы уже...» «Наш отряд называется Вселенский отряд. Мощь пока маловато, так как нашему отряду нету даже недели, но перспективы высокие. Правда, Баргатир?» «Конечно!» — ответил Громила. — Даже раштентов без проблем раскидали. — Ты бы потише был уж так, — сказал Кримус. — Да чего я? — После нам принесли шесть блюд. Позволил детишкам заказать что угодно. Не ожидал, правда, что они накинутся на еду, как дикие животные. Не настолько же все плохо на этой планете. — Мы просто уже три дня не ели, — ответил Спиллер на наши удивленные взгляды. Отказались от еды, чтобы купить компоненты краскам. Сильна же их ненависть к империи, раз они от еды отказываются. Вселенная неминуемо движется к закату, и чтобы это предотвратить, нужно спешить с набором силы. У меня есть крайний вариант, как ускорить наше развитие, но к нему прибегать не хочу. Уж он будет неприятным для моих воинов, да и пока не прижмет. Туда точно не сунусь. Хотя увидеться с ним было бы неплохо. Скоро начнется турнир на виртуальной арене. Нам не хватает двоих. Решайте, кто будет сражаться. Я буду. Ни капли сомнений в том, что сражаться будет Анду. Я тоже, — сказала Нека, из-за чего поймала удивленные взгляды своих друзей. Но ты же девочка, — возразил Анду. И что? Разве вы не хотите, чтобы я могла за себя постоять? Это же виртуальная арена. Там абсолютно безопасно. Да и потом, там можно набраться опыта. — Ну и отлично, — улыбнулся Спиллер и расслабился, закидывая руки за голову. — Мне не придется напрягаться. — Иштак, так, я научу тебя, что значит не напрягаться. Эй, пичкарянец! тащи сюда пойло! — А он адекватный? — шепотом спросил Спиллер. «Его альпиносы погрызли, так что он точно адекватный», — ответил на вопрос Спиллера. «Ладно, заканчивайте и отправляемся на арену. Пора бы уже заявить о себе». За добрую пичкарианскую кухню отдали порядка пяти алуна. Большая часть денег ушла на выпивку Кримуса. Не стал забывать о чаевых. В конце концов, печкарианцы народ добрый, и этим они мне всегда нравились. На обратном пути нам преградили дорогу четверо громил расы Кротан, которые выражали свое возмущение тем, что в прошлый раз Кримус объяснил им, как правильно себя вести в приличном обществе. — Так это эти вас? — спросил один. — Вы издеваетесь? — Да нет же, вот этот зилат какой-то дикий, даже зуб не выбил. — Ну, — сказал громила, глядя на меня. — Как расплачиваться будете? Можете оставить эту долорду и на первый раз прощу. Пройдя мимо громилы, щелкнул пальцем. Иштак! Все на ранге звездной пыли, никто из них не представлял опасности. Римус быстро начал объяснять норму поведения, после чего громилы лежали на спинах и созерцали прекрасное небо. Возможно, они поймут, какое оно необъятное и безграничная. Порадовало, что Кримус начал совершенствовать технику плывущей звезды. Его движения больше не были беспорядочными, в них чувствовалась техника. Плавная и агрессивная — это и есть ее особенность. В сражении ты плывешь, а в момент атаки взрываешься как звезда в ночном небе. Он еще не достиг совершенства, иначе бы... Его удары излучали энергию звезд. Старшой, а ты не промах! сказал Спиллер, подходя к Кримусу. Науч меня! Я тоже хочу раскидывать всех этих! Он посмотрел на Баргатира. Громил, Ты хотел сказать кротанов, понял Баргатир. Не все Кратаны похожи на этих отбросов. Да я ж ничего такого! Вернувшись в космопорт, начал искать взглядом с Книловока. Этот Проныра должен объяснить все тонкости предстоящих сражений. Не найдя человека, решил пойти в магазин, чтобы прикупить оружие Анду и Неке. «Здравствуйте, господин Галатир», — поприветствовала Астения. «Она тебя запомнила?» — удивился Баргатир. «Мы всего раз здесь были». «Конечно, запомнила», — ответила Астения. Каждый, кто совершил покупку, вносится в базу данных. У нас большая сеть магазинов по всей галактике. Вы сможете найти меня в любом из них. Понятно? Гора тупых мышц. Не понял. Баргатир нахмурился. У всех железок на меня зуб. Нет, что вы, только у избранных. Господин Галатир, вас интересует что-то конкретное? В общем-то, да. Поймав улыбку, Астыни ответил ей, «Нужно что-то легкое для этой девушки, а также оружие для нее и этого парня. Бюджет — 150 алуна». «Конечно». После секундной паузы остыния кивнула. «Подождите немного». Спустя десять минут к нам приехал дрон, который принес два меча и обтягивающий костюм. Мечи были такими же, как у меня, за исключением того, что у них отсутствовали ножны. Костюм по большей части не представлял собой ничего особенного. Тонкий дешевый металл фиолетового цвета, изящная форма, которая специально была подобрана для Неки. А вот шлем был похож на произведение искусства, немного вытянутая вперед форма, по центру которой было стекло в форме креста. «Господин Галатир», — сказала Нека, глядя на костюм, — «Вы правда подарите его мне?» «А ты хочешь так сражаться на арене? Я не против, однако...» «Нет, что вы! Просто он ведь очень дорогой!» «Бери и с этого момента называй меня командир. Понятно?» «Да». Прекрасная улыбка девушки, которая лучилась счастьем. «Командир!» «А ты, Анду, подожди, и для тебя найдем костюм!» «Хорошо!» — кивнул Анду, беря в руки меч. Но я не умею сражаться. Все обошлось ровно в 150 алуна, которые должны окупаться уже скоро. Я планирую дойти как минимум до полуфинала, если и вовсе не выйти победителем в этом турнире. Насчет детишек я не переживал. Если они решат меня кинуть, найти их будет проще простого. У меня есть Афина, которая способна взламывать камеры видеонаблюдения. Бродили по космопорту около получаса, пока не нашли скнеловока, который продолжал вербовать людей. «Ну как?» — подходя к человеку, окликнул его. «Нашел людей?» «Да нет», — ответил человек и бросил взгляд на нашу группу. «О-о, да-да, пройдем. Я отведу вас на регистрацию». «Расскажешь подробности?» «Конечно», — с радостью ответил скнеловок. Этот турнир спонсируется императором, чтобы выявить выдающихся личностей, а также наградить их стоящими наградами. Вот же ублюдок, ищет себе сильных воинов, которые будут сражаться за него, прикрывая это турниром. На мне плевать, заберу куш и свалю куда подальше, только звезды будут знать куда. Турнир проходит между планетами империи Гарамант, есть три варианта проведения боев. Первый — это сражение 5 на 5. Второй — битва 2 на 2 до 2 побед. Третий — сражение 1 на 1 до 3 побед. Формат битв определяется случаем. А если в сражениях 2 на 2 каждая команда сделает по одной победе? В команде всего 5 человек. В сражениях можно выставлять бойцов неограниченное количество раз. Многие так и делают. — Набирают в команду незнакомцев и сами сражаются за всех. — Понятно. — Мы пришли, — сказал скнеловок, указывая на входную дверь. — Именно здесь проходит регистрация. Мы вошли в просторное помещение со множеством огромных экранов, на которых транслировались текущие сражения. Помимо этого, в зале было множество столов, где сидели зрители, которые смотрели на экраны, где сейчас сражались команды. Некоторые делали ставки с помощью нейронных браслетов. Здесь царила атмосфера азарта, где каждый хотел срубить огромный куш, поставив на темную лошадку. Скниловок вел нас в отдельный зал, где находилось множество капсул. В некоторых находились разумные, а некоторые были пусты. Кресла были расположены в круг по пять штук, а внутри... Находился круглый стол с креслами, где можно было ожидать своей очереди на арену. «Скниловок, ты принял команду?» — спросил подошедший гиблет «Верно, они хотят принять участие, поэтому передаю их тебе». Человек повернулся ко мне. «Теперь я оставлю вас. С этого момента он ваш куратор». Скниловок ушел. Проводив его взглядом, повернулся к гиблиду, который терпеливо ждал, когда я обращу на него свое внимание. Пройдем, сказал гиблед. Меня зовут Кракст, я ваш куратор. С этого момента ваши победы мои победы. Ваши поражения, мои поражения. Помимо вас, у меня еще пятнадцать команд, которые ждут своего триумфа. Как скоро мы выйдем на бой? Уже скоро. Бои в самом разгаре. Вам повезло. Через три дня этап отбора бы завершился, и вы бы потеряли возможность участвовать в битвах империи. А почему вас шесть? Один болельщик. Вот как. Что ж, ладно, вот ваше кресло. Как называется ваша команда? Вселенский отряд. Хорошо. Я скинул анкету на ваш браслет. Ее нужно заполнить. Поторопитесь. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее начнется сражение. Можете подождать здесь, когда наступит ваша очередь. Я пойду». Кивнув Гиблиду, он поспешил уйти, а я начал изучать анкету, в которой нужно было заполнить имена участников, а также указать их расу. «Афина, заполни все». «Как прикажете». Оглядевшись, увидел множество таких же, как и мы, команд. Некоторые ожидали свои очереди, а некоторые уже вели сражение. Одна из команд как раз закончила, так как крики их лидера были слышны на весь просторный зал. «Идиоты! Как можно было проиграть этим слабакам?» «Командир, они не были слабаками!» «Один из них был на ранге восхождения! Заткнись!» Команду поспешили успокоить, чтобы не создавать неудобства другим. Поначалу их лидер выражал возмущение, однако, когда подошел какой-то важный с виду Раштент, он сразу же замолк. И каковы наши шансы? спросил Баргатир. Они есть ответил на вопрос Баргатира, подзывая официантку людской расы. Принесите нам чего-нибудь выпить. Приняв заказ... Девушка поспешила удалиться. «Закон — такая штука, с которой необходимо считаться». «Но у тебя всего первый ранг разума». «Ты забыл важную вещь, друг мой. Я — галатир-инкарнат. Закон для меня — это сила, а сила в моих руках — это абсолют». «Красиво сказано», — сказал Спиллер. «Пожалуй, запомню». «Для тебя тоже есть работенка», — посмотрел на молодого Зилота. «Тебе нужно поставить на нас. Мне без разницы, где ты найдешь для себя нейронный браслет. Можешь выкручиваться, как хочешь. Поскольку ты не будешь участвовать, будешь вносить лепту иначе». «Хорошо», — неуверенно кивнул Спиллер. «А сколько поставить?» «Для начала. Десять, Алуна. Если проблем не возникнет, дальше будет видно». Официантка принесла напитки. После вопроса, во сколько они нам обошлись, девушка сказала, что участникам напитки бесплатно. Только не нужно налегать, иначе можно будет потерять репутацию арены. Афина получила подробную информацию, когда Кракст скинул ее на мой браслет. Репутация арены – это важная вещь. С ее помощью можно делать ставки в кредит, а также оказывать некое влияние в подобных местах. На данный момент наша репутация нулевая. «Вы готовы?» — спросил подошедший Кракст. «Само собой». «Тогда начинайте. Вам просто нужно лечь в эту капсулу, а дальше она все сделает сама. Надеюсь, вы выйдете победителями в этой схватке. Ваш противник — это команда «Брастракс». «Все, кто в ней состоит, находятся на ранге возмущения!» И внув, я погрузился в кресло, которое начало закрываться. После того, как закрыл глаза, начал погружение в виртуальный мир. Синий тоннель затянул меня в свой мир, после чего я появился в Колизее, где рядом со мной стояли мои воины, которые были готовы к предстоящей схватке. Колизей был огромен. Зрители были настоящими. Каждый внимательно наблюдал за обеими командами. По центру Колизея была будка, где сейчас находилась ведущая. Девушка Расседа де Лорд, которая начала представление команд. «Поприветствуйте команду Брастракс!» Послышались вялые аплодисменты. Команда противника состояла из трех кротанов и двух ктулху которые сверлили нас уверенными и даже надменными взглядами. — Командир, если что, то я их прикончу, — сказал Кримус. — Конечно, Кримус. — Команда «Вселенский отряд». Тишина. Видимо, никто не верил в нашу победу. — Сейчас будет определен формат сражений. Какой команде повезет больше? Успеваете делать ставки? — Над нами появился огромный куб, на каждой грани которого были написаны слова «два, один, пять». Куб начал быстро вращаться и медленно опускаться на землю. Наступила тишина, только некоторые зрители перешептывались. Когда куб упал, на его верхней части было написано «один». Формат определен. Сражение будет проходить в формате один на один до трех побед. Команды, у вас есть минута, чтобы выбрать своего представителя. Ну что, Баргатир, иди. Я... Уж Кримус их быстренько разнесет. Приказ. Понял. Баргатир вышел вперед. От команды Брастракс выходит Таджам. Понятно, кого поддерживают зрители. В центре арены появился ктулху ростом три метра, раса, которая при рождении имеет маленький рост, всего 15 сантиметров. И восемь щупалец, из которых четыре со временем развиваются в конечности рук и ног. Глядя на Таджама, в голове всплывают образы Тангурона. Где сейчас мой маленький осьминог? Надеюсь, ты сейчас не страдаешь в плену. От команды вселенский отряд. Выходит, гора тупых мышц. «Какого черта?» — спросил Баргатир, но ему никто не ответил, так как его уже перебросило на арену. «Чертова железка!» «Бой начнется через три, две, одну! Бой!» — крикнула лорда. Таджам бросился вперед. Из оружия у него были только кулаки, раса к тулху, всегда неосознанно использовала закон извлечения потенциала, но полную мощь этого закона они не в состоянии использовать, пока не дойдут до ранга восхождения. Баргатир выставил перед собой щит, принимая удар Таджама. После он поспешил достать свой топор, замахнулся, Таджам отпрыгнул. «Поиграем?» — спросил Баргатир. «Ну чего ты убегаешь?» «Давай!» На этот раз вперед ринулся Баргатир. Занеся свой топор, он сделал взмах и полоснул Таджама по краю его груди. Таджам не растерялся и схватил топор, после чего последовал удар в грудь. Теперь топор Баргатира был в руках его противника. «Командир, он точно победит?» — спросила Нека. «Как-то все через жопу» понаблюдаем». Таджам посмотрел на топор, после чего выбросил его за край арены. Теперь противники были в относительно равных условиях. «Давай поиграем», — сказал Таджам, и его четыре щупальца начали вибрировать. Двое громил ринулись друг на друга с ревом. Они начали обмениваться ударами, некоторые успешно проходили, а некоторые были заблокированы. Казалось, что битва идет на равных, однако было видно, что Баргатир начинает сдавать позиции. «Болван! Вспомни про технику!» Баргатир отпрыгнул, его дыхание было прерывистым. Он сверлил взглядом Таджама, понимая, что проигрывает эту схватку. Бросив умоляющий взгляд на меня, я провел большим пальцем по горлу. Баргатир посмотрел на свою руку и закрыл глаза, чтобы полностью сконцентрироваться. Таджам ринулся на него, чтобы закончить бой. Открыв глаза, Баргатир резким движением ударил Таджама. Удар вспыхнул фиолетовым взрывом, отбрасывая его в край арены. Тело Таджама начало распадаться, после чего он появился около своей команды. «Победитель! Гора тупых мышц!» Если вы решите его оставить, его силы будут полностью восстановлены. «Замена!» — ответил на вопрос ведущий. «Давай, Анду, покажи себя!» «Хорошо!» Кивнув, Анду появился в центре арены. «Видели, как я его?» — спросил Баргатир. «А почему Анду?» «Ему нужен опыт!» Противником Анду был ктулху по имени Табуджо. «Бой!» Табуджо не стал ждать и ринулся на Анду, занося свой кулак. Один удар — и Анду распался. «Прости, командир». Анду опустил голову. «Ничего. Кримус?» «Покромсаю!» В этом бою Кримус использовал технику плывущей звезды, чтобы уклоняться от мощных атак Табуджо. Ктулху пытался попасть своими мощными кулаками по телу Кримуса, но все было тщетно. Ему не хватало скорости и опыта сражений с таким противником. Когда Кримусу надоело, он просто вонзил свои клинки в голову Табуджо, после чего его тело медленно распалось. «Иштак!» «Победитель!» «Субъект Кримус!» «Замена!» «Давай, Нека, покажи, что умеешь». «Хорошо». Ситуация почти аналогичная Анду, только Нека сделала кувырок в сторону, уклонившись от одной атаки. Но все же результат закономерен. «Победитель Гордим!» Настало и мое время показать себя. «Давно я не сражался в боях один на один, когда ты вселенское существо» тебе нет равных в этой вселенной поэтому и сражаться с тобой никто не хочет на лице гордима была широкая улыбка он уже представлял свою победу однако радость на его лице сменилась на сосредоточенность когда мой нож начал парить в воздухе у него закон кричали с трибун надо было ставить на них за что бой начнется через три две одну бой клинок устремился в гордима он принял его на свою руку не став ждать немедленно вытащил свой клинок из его руки и продолжил натиск даже его дешевые доспехи не могли спасти от этого ведь клинок усилен энергией звезд а здешнее пространство полностью повторяет законы реального мира <д> Зарычал Гордим, когда получил достаточно много ранений. После чего решил просто броситься на меня, игнорируя все мои атаки. «Убью!» «Ну, давай, червь!» Нож переместился ко мне. Когда Гордим подошел достаточно близко, я просто запустил нож ему в глаз, а после добил своим мечом, срубив ему голову. Его тело распалось и он появился рядом со своей командой с ошарашенным лицом. «Победитель! Инкарнат! В этом состязании победила команда Вселенский Отряд!» Наша команда отключилась от виртуального пространства, открывая капсулу. Рядом с нами уже стоял Кракст, который выглядел довольным. «Неплохо. Не ожидал, что вы владеете законом», — сказал он. «Это действительно редкость на вашем таранге». «Повезло открыть его силу. Просто случайность». «Конечно. На вас счет уже зачислено пять тысяч пиков. Ожидайте, когда арена освободится. Тогда вы вновь вступите в бой». После этих слов Кракст ушел. «Командир, видел, как я его?» — спросил Баргатир. «Если бы ты использовал технику раньше, то не провозился бы так долго». Перевел взгляд на расстроенных Анду и Неку. — Ничего, что вы не смогли показать себя. В конце концов, вы всего лишь новички. — Да, — ответила Анду. — Но неужели и в следующий раз мы просто будем балластом для вас? — Вовсе нет, — успокоил его. — Вы только вступили на вселенский путь. Конечно, вы не сможете побеждать сразу. — А где Спиллер? — Я здесь, — сказал подходящий Спиллер. — Как ты и сказал, я поставил на нас десять Алуна. Коэффициент был 4 к 1 против нас. 40 Алуна. Отлично, кивнул. В следующий раз поставишь 20 Алуна. Я смотрю, ты нашел себе браслет. А? Да! Ты ведь не против? Я купил его всего за два Алуна. Теперь можно кидать деньги мне. Сейчас у меня на счету 28 алуна. А почему 28? Не понял Баргатир. Два за браслет. «И еще десять алуна я взял в долг. И того с выигрыша, двадцать восемь алуна», — пояснил Спиллер. «Ты молодец», — похвалил молодого Зилота, — отчего он смутился, начав чесать свой затылок. «Видимо, у Зилотов это в крови». «А знаешь, Спиллер, поставь-ка все двадцать восемь. Что-то мне подсказывает, следующий противник не будет опасен для нас». Спиллер кивнул после чего поспешил уйти, чтобы немедленно сделать ставку. Пока было время, раздал пару советов своим бойцам, чтобы не отлетали так быстро. Ники Анду в командном бою будет необходимо тянуть время со своими противниками, а Баргатиру перестать страдать херней и, наконец, использовать технику фиолетового взрыва, что я дал ему. «Вы готовы?» — спросил Кракст. «Тогда залезайте в капсулы. На этот раз у вас серьезный противник. У них неплохое снаряжение, а еще есть один на ранге затмения». Выслушав Кракста, я кивнул и забрался в капсулу. «Удачи вам!» «Та же арена, только на этот раз ведущая другая. Тоже до лорда и тоже прекрасно, а вот зрителей прибавилось». «Это та самая команда, у которой есть обладатель закона?» «Да, тот человек, их командир. Я сам видел, как он с легкостью разобрался с кротаном выше него по ступени!» Ведущая начала проведение поединков, назвав команды. «Команда «Вселенский отряд» против команды «Скитлелс». «Пять зилотов рассматривали нашу команду, а в частности, меня». Видимо, полагают, что самый опасный для них противник — это обладатель закона. И правильно думают. Когда еще Анду освоит основы закона, наши шансы на первое место в турнире многократно возрастут. У четверых зилотов были синие костюмы, а у их лидера он был черным. В центре его груди был круг, похожий на тот, который носит кримус. У каждого из рук торчали клинки, готовые вступить в дело. «Определяем формат поединков!» Уп начал быстро вращаться и медленно падать вниз. Когда он опустился, на его верхней грани было слово «два». «Формат определен. Бои два на два, до двух побед. У команд есть одна минута, чтобы выставить претендентов!» «На этот раз во всех боях сражаться будем мы с Кримусом», — ответил на вопросительный взгляд команды, отчего Баргатир и Нека незаметно выдохнули. «Не переживайте, у вас еще будет время проявить себя». «Да я не переживаю», — сказал Баргатир. «Можете вообще во всех боях сражаться? Я не против». От команды Вселенский отряд выходят Инкарнат и Субъект Кримус. На этот раз нашу команду встречают куда старательнее. От команды «Скитлилс» выходят «Сигрун Вирк» и ацидикс Дивер». Рев толпы. Стоя на арене, мы наблюдали за противниками, которые подняли руки вверх, приветствуя толпу и показывая свою мощь. Когда они прекратили, посмотрели на нас, после чего один сказал... «Покромсаю — Покромсаю! — сказал Ацидикс, направив свой клинок в нашу сторону. «Иштак — Ишь так! — ответил Кримус и лязгнул своими лезвиями друг от друга. — Бой начнется через три, две, одну. Бой! Шлемы закрылись, и мой нож устремился в сторону Сигруна, который умело отбил его своим клинком. За шлемом нельзя было увидеть оскал. Однако уверен он был. Все разделились для сражения один на один. Кримус стоял против Ацидикса. Каждый из них парировал друг друга и пытался нанести смертельный удар. Ацидикс пропустил один, но его доспех защитил его от смертельного урона. В это время Сигурн мчался в мою сторону, отбивая летающий вокруг него нож. Проблемка! Моему мощи не хватает, чтобы оказать давление на оппонента. Сигурн был уже близко, когда я достал свой меч и нанес встречный удар, который Сигурн небрежно отбил, как назойливую муху. Нож продолжал летать вокруг него, но это было тщетно. Скорость полета не такая быстрая, как хотелось бы. — Червь! — сказал Сигурн. — Даже с законом у тебя просто нет шансов против меня! «Вот как? Тогда как тебе такое?» Нож, что летел в сторону Сигурна, был отбит, после чего упал на землю. Но в это время я использовал свой второй нож, который устремился в сторону Сигурна. Сталь его костюма лязгнула, оставляя после себя глубокий порез. Однако сам Сигурн нисколько не пострадал. «Я назвал тебя червем!» — сказал Сигурн. «Нет, ты мышь!» «Но по-прежнему мне не противник! Покромсаю!» «Пока мне не под силу управлять двумя ножами одновременно, однако я могу их чередовать для большей эффективности». Бросил взгляд в сторону Кримуса, который уже знатно покромсал броню от Дикса. Можно было заметить капли крови, которые сочились из некоторых порезов. «Кажется, у вас проблемы», — кивнул в сторону наших напарников. Тебе бы поторопиться, иначе проиграете. — Тогда мне ничего не остается, кроме как порешить тебя раньше! Сигурн яростно бросился в мою сторону, отбивая летящие в него ножи. Ничего не остается, кроме как вырасти прямо во время боя. Ножи медлительны, а держать концентрацию на них, да еще и сражаться в ближнем бою — та еще задачка. Дан — Данг-данг! Ножи успешно отбивались Сигурном. Сигурн нанес удар, который я принял мечом. Последовал второй. Удары продолжались достаточно долго. В это время мои ножи даже успели задеть Сигурна пару раз, но этого все еще было недостаточно. Поспешил отступить, чтобы получить преимущество. Не хватает мощи. Ножи начали лететь еще быстрее. Их скорость превращалась в мощь, пронзительную и стремительную. Теперь Сигурн ушел в глухую оборону, теряя темп. Он начал пропускать ножи мимо. Капля крови упала с его руки, где сейчас красовался разрез. Мало. Выставив руку вперед, ножи ускорились, стоило одному отлететь, как в дело вступал второй. Перед тем, как взяться за второй нож, я силой металл первый, лишь изредка корректируя его направление. Еще. Ножи превратились в настоящих призраков, которые все чаще касались тела Сигурна. Их скорость росла, равно как и мощь. Когда от костюма Зилота ничего не осталось, он упал на колени, истекая кровью. Бросив последний взгляд в мою сторону, он сказал... «Покромсаю!» После чего начал распадаться. Не став ждать, закончил и социдиксом, который ушел в глухую оборону. Метнув нож в сломанный костюм, он издал крик, после чего его тело начало распадаться. «Победила команда Вселенский отряд! Вы можете выставить замену!» «Без изменений!» После отказа от замены... Все силы были полностью восстановлены. Оставалось только ждать новых противников. — От команды Скитлилс выходят! — кричала ведущая. «Оэзолф — Оэзолф! На арене появился зилот в синем костюме, который приветствовал зрителей. — И... Реско-скидбол! Черный, как ночь, костюм. Острые клинки торчали из его рук, готовые вступить в бой. Этот зилот был немного выше остальных. Было сразу понятно, кто из них находится на ранге затемнения. Покрамсаю.